Глава двадцать девятая Солнце закатилось. Наступили лиловые летние сумерки. Опустилась роса. В воздухе разлились пряные запахи ночных цветов. Неутомимо щелкали соловьи. Все общество собралось в ложе капитула, в длинном и высоком зале. Мастера облачились в фартуки и мантии, возложили на себя ленты и знаки, взяли молотки. И Иван Перфильевич Елагин открыл торжественное иоанновское заседание. Прекрасные мастерицы, по настоянию графа Калиостро, присутствовали тоже. Иван Перфильевич произнес речь, рассказав о важных трудах на пользу человечества – в которых участвовали петербургские ложи в течение года с прошлого иванова дня. Затем особо, сказал он о счастье видеть среди петербургских братьев лицо столь высокое и облеченное доверием высших особ ордена в Европе, как граф Калиостро. «Будучи уведомлен...» Заключил свою речь великий наместный мастер восьмой провинции, что граф на этом заседании сообщит нам намерения, с которыми пожаловал в Россию, предоставляю ему слово. Все взоры устремились на сидевшего по правую руку Елагина некроманта. Граф Калиостро торжественно поднялся. «Достопочтенные братья и дрожайшие сестры!» сказал он на южном французском наречии вам известно что истинное масонство еще в раю открылось под священным древом разума и сообщилось жене и мужу и так не только мастера, но и мастерицы таинства наши призваны хранить и приумножать вспомните что сивилы и пифии В древности председательствовали в святилищах. Вспомните Великую Ипатию, Матерь Александрийской Академии, Убитую изуверами и профанами. С ней погасло сияние мудрости. И вам ли о том говорить, россияне? Не жена ли обличена порфирой власти И восседает на престоле ваших царей? Так премудрая Екатерина сделала счастливыми миллионы подданных. Она — сеятельница нивы северных народов, гипербореев, скифов и сарматов. Но лишь тогда в этих необозримых окруженных семью морями странах разольется яркий свет истины, когда премудрая острее — Примет свои руки мастерский молоток И с царственным сыном своим Станет гроссмейстериной И великой матерью египетского масонства, Которое я вам открою, Как некогда блаженный Дионис, Виноградную лозу. Радуйтесь, сестры и братья, Наступил великий день. Сам великий кофт «Явится сейчас для открытия и закладки краеугольных камней храма истины!» С этими словами Калеостро сошел с помоста и дал знак своей супруге следовать за ним. С высокой четой удалилась из ложи также госпожа Ковалинская и еще три дамы. Сообщение произвело глубокое впечатление на членов капитула. Они перешептывались, спрашивая друг друга, когда же таинственный Великий Кофт пожаловал в Петербург и кто он. Никто, даже сам Иван Перфилевич, ничего о нем не знал. И для него все это было совершенной неожиданностью. «По воздуху, что ли, Кофт прилетит?» спрашивали наиболее скептически настроенные. Надо думать, что он также нам будет показан, как и сокровище на стрелке, заметил князь Мещевский. Оставшиеся в ложе дамы горели любопытством и нетерпением. Прошло не менее получаса томительного ожидания, прежде чем стражи и надзиратели Стуком и восклицаниями возвестили о приближении таинственного кофта. Двери распахнулись, все взоры устремились на торжественный кортеж. Первой вступила Серафима и с ней четыре дамы, избранные в число савских жен великой матери египетского масонства. Они были юны и прекрасны в своих перламутровых с ритуальными украшениями на рядах. Но взоры всех устремились на следовавшего за жрицами предполагаемого таинственного кофта. Лицо его было скрыто черной маской с красной окантовкой, почти полностью закрывавшей лицо. Длинное шелковое золотистое платье, похожее на рясу, было вышито от плеч и до пят иероглифами красного цвета. На голове красовался убор из сложенных египетских повязок, концы которых не спадали вниз, обрамляя лицо и свисая с плеч на грудь. Повязки на голове поддерживались венком из искусственных цветов лотоса, тюльпанов, роз, лилий, яблони, осыпанных камнями, по-видимому, драгоценными. На груди через плечо была лента изумрудного цвета с нашитыми на ней двадцатью двумя священными буквами древнееврейского алфавита и изображениями жуков-скоробеев. На поясе из красного шелка висел широкий рыцарский меч, рукоять которого имела форму креста. Колени, закрывал квадратный фартук с магическими знаками. Войдя в ложу, великий кофт остановился у западного края символического ковра. Серафима прошла по восточному его краю и, повернувшись лицом к загадочному незнакомцу, подняла над головой руку, в которой держала ручку круглого зеркала. Таинственный голубоватый свет как лунный луч тянулся от тусклой поверхности зеркала. Четыре савские жены встали по бокам ковра. Кофт преклонил голову и простер благословляющие длани, осеняя ими все собрание. Савские жены всплеснули руками и воскликнули «Великий кофт, откройся нам!» Все затаили дыхание, горя нетерпением. Наконец маска упала. «Калиостро!» — вырвалось у членов капитула единодушное восклицание. «Калиостро!» — как эхо повторили дамы. «Калиостро!» — произнес, роняя из рук молоток, Иван Перфилевич. «В самом деле это был граф». Такого оборота они никак не ожидали. Но уже кофт Калиостро благословлял их направо и налево, сложив персты в магическое знамение, и затем, поднявшись на помост, обратился к собранию с такими словами. «Да, достопочтенные братья и любезные сёстра, пребывавшие среди вас граф Калиостро, «И есть великий кофт!» И, подняв выпавший из ослабевших рук Елагина молоток, он ударил им по алтарю и воскликнул. «Силой Триединого! Я великий кофт, гроссмейстер истинного древнего египетского масонства, учреждаю ложу-матерь этого таинственного ордена» И посвящаю вас всех, мужей и жен. Да будет так. Воцарилось молчание. «Полагаю, что недурно было бы поужинать», — сказал вдруг тихим голосом Елагин. «И очень недурно было бы, ваше превосходительство», — отозвался князь Мещерский и все стали, не дожидаясь великого кофта, снимать мантии, ленты и передники. Но дамы окружили магистра, чтобы помочь ему разоблачиться. Когда великий кофт оказался в обыкновенном кафтане графа, члены капитула расступились пропустив его с дамами в дверь. Посмотрели ему вслед, а затем молча обменялись взглядами. Кто поджал губы, кто слегка прищурил левый глаз, кто с шумом втянул в себя носом воздух. Затем отправились в столовую. Места братьев-каменщиков были обозначены их орденскими именами, написанными на особых карточках, приколотых к салфеткам. Что касается дам, то великому наместному мастеру восьмой провинции – была поднесена алебастровая античная урна со вложенными в нее билетиками. «Достопочтеннейшие братья и любезнейшие сестры! Так как на Иоанновской трапезе должно быть полное равенство, то предоставим судьбе назначить каждому его даму», сказал Иван Перфильевич. «Прошу вас, братья, по очереди взять из урны свой жребий». Великий кофт или граф Калиостро тоже опустил руку в урну. На вынутом им билетике оказалось имя весьма дебелой и зрелой красавицы, которая тут же овладела рукой магика, и они заняли почетное место справа от грандиозного кресла самого наместного мастера. Вслед за другими вытащил билетик и князь кряд Он не мог скрыть своего волнения, когда прочел имя графини Серафимы Ди Санта-Крочи-Маркизы тиферит Это волнение и краска на лице, конечно, не остались без внимания Ивана Перфильевича и других членов капитула. Они снисходительно улыбались, когда прелестная жрица египетского масонства положила ручку на рукав кафтана-тамплиера. Наконец, все заняли места, и торжество началось. Дивные звуки роговой музыки сменялись хоровым, менее стройным пением братьев и сестер. Тосты следовали один за другим. Приятное настроение усиливалось изысканностью и совершенством разнообразных блюд иоанновского ужина, не уступавшего хорошему обеду. Но посреди всеобщего веселья Один великий кофт хранил глубокое молчание и был мрачен, даже смущен. Напрасно сидевшая рядом дама старалась обратить на себя его внимание. Он оказался совершенно нелюбезным, даже грубым кавалером в сравнении с графом Калиостро. Что повергло магика в столь угрюмое настроение? почему, утопив в жабо синеватый подбородок, он не витал взором в облаках, но поминутно подозрительно оглядывал столы и сидевших за ними, бегающим, как мышь, взглядом. По-видимому, никто не обращал на него особого внимания и не смотрел в его сторону. За его здоровье пили весьма любезно, однако граф своей артистичной и южной натурой Почувствовал, что нечто окончательно переменилось в отношении к нему всех этих вельмож, еще недавно очарованных его обаянием. Поэтому какое-то тягостное, словно цепь смущения, внезапно сковало великого кофта. Тайный страх приближения роковой неизбежной в ремесле магико-развязки, потери влияния и разочарования последователей в его силах – терзал графа, и он не мог справиться с собой. Чтобы прогнать смущение, усердно выстреливал он тост за тостом, тогда как другие только прикладывались к кубкам, а порожнял их до дна. Еще в начале ужина Ржевский, подойдя к лакею, стоявшему за креслом Калиостро, дал ему шепотом какое-то наставление. С этой самой минуты кубок магика ни на мгновение не оставался пустым. По мере того, как следовали тосты, лицо Калиостро становилось не краснее, как у других, а наоборот бледнее и синее. Он поднимался все более неловко, опрокидывая рюмки и стаканы. Мрачность его усиливалась. На попытке дамы вызвать великого кофта на беседу, Он что-то бормотал сквозь зубы по-итальянски, видимо, весьма нелюбезное, и бросал зверские взгляды на бедную красавицу, которая, наконец, перестала к нему обращаться. Последний тост, которым оканчивался ужин, нужно было пить стоя, так что все составили замкнутую цепь и по специальной команде на местного мастера салютовали шампанским за здоровье свободных каменщиков Всего земного шара Лакеи при этом отодвигали кресло Но едва великий кофт поднялся И кресло до тех пор служившее ему опорой Было отодвинуто Как он вдруг выпустил кубок из пальцев Разлив вино по столу Взмахнул обеими руками Осел и грузно шлепнулся под стол Ближайшие соседи бросились к нему Граф был мертвецкий пьян и тут же мгновенно уснул. — Боже мой, он лишился чувств! Бога ради, помогите! — вскричала госпожа Ковалинская, бросаясь к месту происшествия. — Успокойтесь, сударыня! Великий кофт упал весьма благополучно, и на ковре ему мягко и тепло! — философски заметил Иван Перфильевич. «Он просто пьян», — сказал Ржевский, склоняясь над телом и ощупывая шею магика, чтобы найти завязки и распустить жабо. «Конец великому кофту», — улыбаясь, сказал князь Мещевский. «Это его манера напиваться. Я знаю по лондонской практике», — прибавил Иван Афанасьевич Дмитриевский.